сказала она, поглаживая пространственника. Я совсем не была уверена, что Чеквита сможет запрыгнуть за пределы атмосферы. И я тоже. Она улыбнулась и на секунду снова превратилась в ту немного капризную, шаловливую девчонку, которая разговаривала с ним в ванной. Но лицо её опять быстро помрачнело. И всё-таки, если бы отец успел прилететь, сказала она, Чеквита не выживет, если не вернётся в рифы. и не пополнить запас своих фузаритов. А я, что ж, свою ракету я направила обратно на землю, и она взорвалась. Они найдут обломки и, возможно, подумают, что мы оба погибли. Но они не настолько глупы, чтобы надолго поверить в это. А машина тоже не допускает глупостей. Положение пока что очень неустойчивое. Но мы с отцом всё тщательно обдумали и обсудили Он хорошо знает машину. Он думает, что у нас есть 12 часов. А что потом? Ну потом машина взорвёт твой воротник. Невольно Райланд коснулся тусклого металла кольца на своей шее. Девушка была права. Машина именно так и поступит. 12 часов, возможно, планирующий не ошибся хорошо. Тогда за 12 часов Они должны выйти за пределы действия радаров машины. «Мы сможем выйти за пределы действия радарного луча машины за 12 часов?» спросил он. «Не знаю, Стивен». «Думаю, что можем. Машина может не знать, что ты в космосе». Девушка подобралась к иллюминатору. «Но отца с нами нет. Не знаю, как долго мы можем ждать. Конечно, как только мы доберемся до рифов, «Можно считать себя в безопасности. Тогда тебе больше не придется носить воротник». Вид у Райленда был удивленный. Она улыбнулась. «Разве ты забыл, Стив? Рон Дон-де-Рево, человек, который избавился от воротника. Он там, в рифах. Наверняка он может сделать то же самое и с твоим воротником». Райленд беспокойно тронул кольцо. «Пожалуйста, — попросил он, — расскажи, что ты знаешь о Дон-де-Рево». Ты знаешь всё, что я могу рассказать, или почти всё. Когда-то он был другом отца, несмотря на их разные взгляды на будущее плана человека. Именно Дандарева в первом рассказал о цуарипах и пространственниках и уговорил его попытаться создать нереактивную тягу. К сожалению, когда план присоединил к себе его владение, Дондарево принял участие в антиплановой деятельности и был классифицирован как опасник, а потом направлен в реабилитацию. Отец встретился с ним, когда он был в орган-банке и не пытался помешать бегству. Этот генерал Флимер тоже использовал, настраивая машину против отца. Я думаю, Дондарево сможет теперь помочь отцу в борьбе с Флимером за управление машиной. По крайней мере, он сможет рассказать машине о рифах. не только то, что она знает из рапорта Леский Юри, который в лимеру успел надлежащим образом отредактировать. Вот туда мы Стивены должны отправиться, чтобы найти Дондерево, искать рифы космоса. Райленд Вдруг почувствовал, как отчаянно нужен ему Рон Дон Дерево. Он, возможно, поможет ему снять воротник. Он сможет рассеять туман, застилающий прошлое. Но он же, вероятно, скажет о том, что воротник нельзя снять без хирургического вмешательства, возможного только в орган-банке. И, наверное, Дон Дерево подтвердит то, что говорила Анджела, что Райленд был подсадной уткой, что его собрали из отходов орган-банка, и он не стоит того, чтобы его спасали. Он не вынесет, если Донна Криери когда-нибудь об этом узнает. Дочь планирующего и несколько десятков фунтов утилизированного человеческого мяса. Пропасть между ними будет слишком огромна, чтобы её могло преодолеть какое-то хоть какое-то хотя бы тёплое чувство. Донна Криери снова взглянула в люминатор и вздохнула. Не знаю, «Почему отца до сих пор нет?» — сказала она. «Но мы не можем больше ждать. Я пошлю ему сообщение, и мы отправимся в путь. Даже обычный радарный луч может сейчас до нас добраться. Нужно уходить как можно скорее». Она улыбнулась. «И не только ради твоей безопасности. Если заряд будет включен внутри этого корабля...» Она сурово поджала губы и покачала головой. Райленду снилась золотоволосая блондинка